Крым население 2 353 тысячи человек, территория 27 тысяч квадратных километров. Скитание на такси из Волгограда, горячей точки прошлого. Я лечу прямым рейсом в горячую точку современности, а именно на Крымский полуостров. Посадка выходит жесткой, но ей все равно аплодируют. Мой телефон сразу ловит российскую сеть ВИН. Очень победоносное название. Я много размышлял, стоит ли включать этот этап в свое путешествие, ведь украинской стороной въезд со стороны России будет расцениваться как незаконное пересечение границы. И не выражает ли турист тем самым солидарность с властелином из Москвы и признание присоединения? Ни то, ни другое мне не по душе, но любопытство пересилило. Если закон кармы распространяется на путешественников, то он наказывает меня сразу на выезде из Симферопольского аэропорта. Пока я озираюсь на неосвещённой парковке в поисках автобусной остановки, меня окликает какой-то мужчина. У него в такси уже сидит одна пассажирка, но он готов взять и меня, цену мы потом можем поделить пополам. Я называю адрес, он согласно кивает. За рулём сидит загорелый до черноты мужчина средних лет, одетый в футболку с капюшоном, штаны и кроссовки трёх различных оттенков серого. Его машина, китайский «Гили-СК», работает на газу и выглядит вполне прилично. Вот только на ней нет шашки такси. Я сажусь и вижу на переднем сиденье женщину лет 30. Ошибка номер один. Ехать в такси без опознавательных знаков, где, и это ошибка номер два, я еду не один. Это как раз то, о чем время от времени предупреждали в путеводителях по России. Ошибка номер три. «Алекс». Так зовут парня, который садится рядом со мной. Разве мы не договаривались, что со мной поедет только одна пассажирка? Алекс — качок в розовой футболке и кроссовках «Адидас», от него несет перегаром и табаком. Едва поздоровавшись, он сразу же принимается описывать прелести крымчанок. Чтобы сделать свой монолог, уместный скорее в раздевалке футболистов, еще убедительнее... Он делает двусмысленные хватательные движения, сопровождая ими свою английскую речь на уровне третьеклассника. Через 15 минут, согласно карте на моем смартфоне, мы оказываемся уже в нескольких километрах от пункта моего назначения. Вероятно, первые до места довезут женщину. Но когда мы выезжаем за город на шоссе, и водитель дает по газам, я начинаю нервничать. Я еще раз называю адрес, по которому меня необходимо доставить, «Симферополь? Не Севастополь?» — переспрашивает Алекс. «Уверен?» «Еще как. Произошло недоразумение? Водители не думают притормозить или развернуться, а вместо этого разгоняется еще больше. От ярости у меня открываются недюжинные языковые способности, и я кричу по-русски мужчине на переднем сиденье. «Я сказал Симферополь, не Севастополь!» Но моих познаний в русском не хватает, чтобы разобрать его ответ». Алекс, этот любитель полапать воображаемые женские груди, единственный из присутствующих, кто хоть немного говорит по-английски, так что я должен довериться ему как переводчику. Водитель объясняет, что отъехал уже довольно далеко от Симферополя, поэтому он не намерен разворачиваться. Но сам он живет в Симферополе, так что сначала он съездит, куда собирался, а потом отвезет меня. Сколько же это займет времени, интересуюсь я? 75 километров в одну сторону. В целом, два часа, следует ответ. На часах почти полночь. Мне становится не по себе. А вдруг Алекс и водитель — сообщники? А вдруг они меня сейчас ограбят и закопают где-нибудь у обочины? Что там говорилось в сообщении нашего Министерства иностранных дел, призывающего воздержаться от поездок в Крым? Заряд батареи моего телефона почти на нуле поэтому я не сверяюсь с точным текстом. Возможно, мне еще понадобится карта местности. В Бахчисарае мы останавливаемся на местной заправке ТЭС, на фиолетовом логотипе которой изображен накачавшийся бензином белый слон. В путешествиях мне иногда кажется, что к моему приезду специально развешивают декорации, но в этом случае все иначе. Легкомысленный слоник никак не соответствует передряге, в которую я попал. Мы выходим из машины, и я набираю номер хозяина дома, у которого должен остановиться в Симферополе, объясняя ему положение дела и спрашиваю, удастся ли мне здесь поймать другое такси. Он говорит, что в такое позднее время это маловероятно. Я передаю телефон водителю, чтобы он еще раз проговорил свой запланированный маршрут. Моему симферопольскому хосту кажется, что водитель никакой не злодей, так что я снова сажусь к нему в машину. Водитель преспокойно протирает стекла, Алекс курит, Я, похоже, единственный, кто в ближайшем будущем желает добраться до нужного места. В ноль часов 22 минуты я замечаю первый плакат с изображением Путина на обочине. В ноль часов 30 минут вижу первый автомат. Его держит мужчина в маске, стоящий рядом с полицейской машиной и, соответственно, полицейский. «Как ты?» — спрашивает Алекс, проводя рукой по моему плечу и бросая на меня испытующий взгляд. «Не очень, да?» Его внезапная чуткость выглядит ужасно наигранно. Еще хуже ему удается изобразить на лице сочувствие, когда он произносит фразу «Вот к незадача! Ну и ну!» В ту секунду на ум снова приходит могила на обочине. Последующие попытки завязать беседу, вероятно, чтобы успокоить жертву похищения, также не сулят ничего хорошего. «Откуда ты?» «Из Гамбурга». «Там красиво, много воды, прям как в Санкт-Петербурге». Пять минут спустя. Нравится? Он имеет в виду одну из сентиментальных баллад итальянского барда Эроса Рамазотти, которые крутят по авторадио. Я: Ничего так. Он: Мне нравится эта песня. Молчание. Мне бросается в глаза, что его футболка очень облегает тело, а его гладко выбритое лицо чрезвычайно ухоженное. Может, ты хочешь переночевать у меня на даче, а завтра утром поехать на автобусе? Всего 140 рублей. Нет, спасибо. Молчание. Уж лучше бы он снова заговорил о женских грудях, думаю я. Впереди виднеются огни большого города. Это Севастополь. Вижу арку с датами 1783-1983, установленную в честь 200-летия предыдущего присоединения Крыма к России. Тогда полуостров выманила у Османской империи Екатерина Великая. Перед главным входом арт-отеля «Украина» установлены баннеры с рекламой бары, с танцами на столе. Виднеются мрачные памятники героям какой-то войны. У дороги поразительно много деревьев, воздух пропитан морской солью. До 1991 года город был полностью закрыт для иностранцев в связи с тем, что здесь располагалась база Черноморского флота. Водитель жмет на газ, пассажирка указывает ему, куда нужно сворачивать и где ее высадить. Он останавливается, она дает деньги и прощается. Вот и избавились от ненужного свидетеля. Мы едем через весь город и оказываемся в промзоне. Асфальтовая дорога исчезает, последний фонарь остаются позади. Справа я замечаю огромную парковку, забитую армейскими грузовиками. Через пять минут мы доезжаем до шлагбаума. Дежурный пропускает нас, и мы снова оказываемся в жилом квартале. Здесь повсюду шикарные дома за высокими стенами, с дорогими семейными внедорожниками во дворе, но дорога по-прежнему из гравия и вся в кочках. Алекс показывает, как проехать через лабиринт переулков. Мы тормозим. Алекс желает мне счастливого пути и жмёт мне на прощание руку чуть дольше, чем мне бы этого хотелось. Можно выдохнуть. Меня и не думали похищать. «Садись вперёд, дружище», — говорит водитель. «Меня зовут Юрий. Поехали!» Он смотрит на меня, прищурившись, проверяя, понял ли я намёк. Его тёзка Юрий Гагарин произнёс то же слово перед тем, как первым из людей полететь в космос. «Поехали!» Устало, повторяю я. После чего меня на космической скорости доставляют до дома.